Глава вторая. Рыбе вода, земля человеку. А Макар Иванович быстро шёл, направляясь к берегу. Дно океана всё поднималось. Чем ближе к берегу, тем почва становилась всё более илистой от наносной земли и перегноя. И всё сильнее чувствовалось движение воды. Прибой подгонял Конобеева, как сильный ветер. Старик откинулся назад едва успевал перебирать ногами. И если бы не его огромная сила, его давно перевернуло бы и выбросило с волнами на берег, как сорванную корабельную мачту. Но Канабеев все еще боролся. Однако, когда он вышел на песчаный откос, где вода едва покрывала голову, даже он, Нептун Иванович, не мог устоять. Океан пересилил. При бою помогал сильный ветер, дувши к берегу. Водяные массы, упругие, как футбольные мечи, вращаясь, поднимались со дна ил, песок, крабов, креветок, вырывали водоросли, и все это катили вместе с собою к берегу и выбрасывались шумом, шипением, гулом. Они, эти водяные шары, сбили с ног Канабеева и вместе с его сетью, наполненной рыбой, выбросили на отмель и с оглушительным шипением откатились назад. Большая собака, сибирская лайка серой шерсти, с испуганным тявканем поджав пушистый хвост, отскочила от канабеева. Потом вдруг, захлебываясь радостным лаем, подбежала к нему и начала лизать его мокрое лицо, влажные стекла очков, каучуковый черный нос, бороду, похожую на водоросли, огромные руки. Ах, ах! истерически вскрикила собака. Потом, неожиданно повернувшись на месте волчком, помчалась вихрем к фанзе, стоявшей под елью. На лайн собаки из фанзы вышла пожилая толстенькая, коротенькая женщина с пухлыми красными руками и красным круглым лицом. На голове ее был повязан чистенький белый платок с черным горошком. Синяя просторная кофта из китайского плотна, и чёрная длинная юбка колыхались при каждом движении. Женщина в перевалку, паутиному, заковыляла к берегу. Конобеев смущенно поднялся с мокрого песка и направился к ней навстречу. А собака с радостным лаем бегала то к женщине, то к старику, пока они не сошлись, после чего лайка начала прыгать вокруг них. «Здравствуй, старуха!» — сказал Канабеев, потряхивая сетью, в которой трепетала рыба. — Вот я тебе того рыбки принес. Но старуха не обратила на сеть с рыбой никакого внимания. — Сними ты хоть поганую образин с лица. Смотреть тошно, — сказала она строго. — Водяной, приема водяной, и течет с него, как с утоплого. хорош! Нечего сказать. Иди переодень в сухой, что ли. Ничего, высохну. Теперь тепло. Да мне и назад скоро в воду. Работа ждет. Да ты хоть чаю допейся. Отсирел, небось, там в воде. Давно чаю не пил. Конопеев шумно вздохнул и снял себе очки, каучуковый нос и ранец. Его собственный нос был немногим крашек Каучукова. Большой, мясистый, рыхлый и вдобавок поросший седыми длинными волосами. Удивительны были руки с большими, малоподвижными, очень широко расставленными пальцами и складчатой толстой кожей. А на ладонях у старика были настоящие мозольные подушки. На эти ладони он свободно клал горячий уголек, не обжигаясь. Однако, так и быть, пойдем, старуха, рыбу в кадушку с водой пусти, завтра ушицу сваришь. Больше горбуша, но есть и сельдь, и васи Жена Конобеева, Марфа Захаровна, знала, что ее старик любит чаевать. Для этого она его и заманила с коварством женщины в китайскую фанзу, где жила. Когда Канабеев переступил порог фанзы, Марфа Захаровна, быстро двигаясь по фанзе своей утиной перевалкой, приготовила чай, положила на стол свежий хлеб и, глядя на мужа, вливавшего в огромный рот стакан за стаканом, начала отчитывать его за беспутную жизнь. «Ну где ж это видано? Где это слыхано, чтобы человек, как Горбуша, в воде жил? Рыбам?» «Вода! Птицам воздух, а человеку земля! Так испокон веку сам Бог положил! Залез ты в мокрое место!» «Однако человек по воздуху теперь летает лучше всякой птицы!» Возражал Канабеев, прихлебывая чай. Марфа Захаровна не обратила внимания на эту реплику, и продолжала, все более повышая тон. «Коль женился ты на мне, так и живи со мной, а не с горбушами сельдями. Какой ты муж после этого, когда тебе селедка милее, чем жена? 40 лет жиль вместе, а тут на тебе! Как подмениль человека! Сдурел на старости лет! Не хочу и не желаю. Либо я, либо селедка». «Теперь, женщине, вольная воля! Вот пойду в ЗАГС, да и разведусь с тобой!» Од «Однако...» — начал Канабиев, но поперкнулся чаем. Залаяла собака, а из-за двери показался Ванюшка. «Правильно, Марфа Захаровна! Правильно, Мамафа!» — крикнул Ванюшка, появляясь в дверях в одних трусах. «Теперь не старый режим!» «А только вы напрасно, Мамафа, на Макар Иванович серчайте! Вы бы лучше пришли сами к нам жить!» «Что? Я? Под воду, к сиолеткам? Я не русалка, прости, Господи, чтоб под водой жить! С лягушками, с хатами морскими!» «Нет там лягушек, Марфа Захаровна!» «Да никогда!» «Да вы бы хоть глянули, Марфа Захаровна!» У нас там очень даже отлично. В самом море-океане стоят филесные хором колпаки а под колпаками избувка. А в избувке и светло, и тепло, и никакой воды, сухо вполне. И чаек, и сахарок, и самоварчик найдется». Ты лучше штаны надел, чем старых людей учить, бесстыдник, а еще комсомолец. Боитесь, значит? Ничего не боюсь, а отсырять не желаю. А вот пунь не побоялась. Корейка-то смелее вас, она у нас на все руки. И варит, и фарит и белье стирает, и пол моет. Пол моет? Под водой-то? Да что же вы, в самом деле, думаете, что у нас всё водой залито? И полы, и кровати, и самоварные трубы? Ничего подобного. Суше, чем в вашей фанзе. Эх, вот только что плохо. Не умеет по-нашенски варить обед пунь. Как наварит своих корейских куфаний. Один только дзидзы и лопать с петитом. А если бы вы, Марфа Захарина, нам вфигу «Физ готовили. Как помните, угофяли меня. Я до сих пор пальчики облизываю. Вы бы нам варили да варили, да пироги рыбные пекли с рыбной начинкой, да пельмени!» Похвала подействовала. Марфа Захаровна смягчилась, но о том, чтобы спуститься под воду, и слышать не хотела. «Приходи сюда сам пельмени есть!» ответила она, улыбнувшись. «Однако нам пора», сказал Канабиев и начал надевать на себя маску и водолазное облачение. «Глаза мои над тебя не глядели», качая головой, сказала старуха. «Ничего особенного, однако», ответил Канабиев и направился с Ванюшкой к берегу навстречу налетавшим волнам. Волны грохотали, Пена шипела на песке, брызги летели дождем, а Канабеев смело шел вперед. «Держись за меня!» — крикнул он Ванюшке, когда они подошли к волнорезу. Ванюшка ухватился за богатырскую руку старика. Первая волна обдала их и едва не сбила с ног. Наклонив головы, прижавшись друг к другу, Канабеев и Топорков бросились вперед. Волны покрыли их. На мгновение показалась ещё раз косматая седая голова Макар Ивановича и скрылась. Марфа Захаровна, сложив красные руки на круглом животе, склонила своё круглое красное лицо. Губы кривились, она готова была заплакать. А собака-хунгус, подойдя к самой воде, вдруг подняла морду и начала выть Потом сердито залаяла на волны и начала бегать по берегу, как бы желая броситься вслед ушедшим под воду, и снова завыла жалобно и протяжно.